34-й год. Сейчас распознавание людей особенно нужно, ибо мы вступили в самый разгар Великой космической битвы. Силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их сплоченными упорными в нападениях своих. Большинство же светляков облеклось в серые одежды непротивленцев, кто по осознанному лицемерию, кто по малодушию, кто в силу недоумия или же страха. Но результат этого непротивления или духовной теплоты один. Именно участь указана в апокалипсисе. За то, что ты не холоден и не горяч, извергну тебя из уст моих. Но как мало людей, вдумывающихся в научную точность этой формулы.